Глава 27. Воздушный змей. Выйдя со стадиона, Марта, Зельда, Уилл и Роуз спустились к берегу. Зельда пообещала рассказать историю книги, но не на стадионе, а где-нибудь в тихом месте. А Марте хотелось пройтись, немного остыть после выступления. Пока они спускались по склону, Марта все время боялась упустить кресло Зельды, оно покатится, как гоночная машина на Гран-при. поэтому она крепко держалась за спинку, а каблуки твердо ставила в землю, действуя так же, как с перегруженной магазинной тележкой. Уилл и Роуз, всё ещё смущённые после теткиного выступления на стадионе, убежали вперед. Перед статуей русалки Марта с Зельдой остановились. Марта всей грудью вдыхала морской воздух, стараясь остановить адреналиновую дрожь в теле. «Ну, расскажи теперь про синее небо». — тихо попросила она. «Расскажу, но сперва хочу посмотреть на табличку». И, шевеля губами, стала читать про себя имена рыбаков. «Кажется, Пегас только вчера утонул. Я так ясно все помню». «Ты там была?» Я узнала на другое утро. Шла по берегу, услышала крик чаек. Но когда подошла... Поняла, что это люди плачут. В море плыла спасательная лодка. Помню, какой яркой оранжевой она была на серых волнах. Две лодочки кружили и кружили, словно вокруг сливного отверстия в ванне. Она повертела пальцем. Марта поджала губы, рисуя себе эту картину. «Ты знала кого-нибудь из тех рыбаков?» Зельда не сразу ответила. «Немного знала Сигфрида Фроста. Он, по-моему, спасся. А еще Дэниела Маклейна. Ему было всего 20 лет. Бедный мальчик. Твоя мама тоже его знала». «Сигфрид так и живет в Сэншифте». Марта посмотрела в сторону маяка. Она попробовала безуспешно представить себе этого седобородого отшельника молодым человеком. Он был, наверное, одних лет с мамой, когда это случилось. «Такой молодой», — отозвала Зельда. «Твоя мама была немногим старше, когда вышла замуж». «Я знаю», — нашла их брачное свидетельство, когда убирала дом. «Я не знала, что она была уже беременна мной, когда шла к алтарю». Зельда помолчала. «Откуда ты знаешь?» Сопоставила даты. Думаю, не потому ли папа бывал суров со мной, что вынужден был жениться. Хм. Зельда поджала губы и посмотрела на море. Времена были другие, а твой отец был человек сложный. Они задержались перед статуей на несколько минут. Ветер теребил волосы Марты и трепал платок у Зельды на голове. Морские брызги оседали у них на щеках. «Про книгу», — напомнила Марта. «Ты и обещала рассказать». Зельда повернула кресло к морю, оставив статую за спиной. «Когда я уехала из саншефта мне захотелось вообще расстаться с Англией. Родители Джина пригласили меня к себе в Финляндию». «Ты с ней так давно знакома?» Зельда кивнула. Вся ее семья очень хорошо ко мне отнеслась. Приняли меня как свою. Первое время я страшно тосковала. По Англии, по Бете оставленной. Она потёрла нос. Но Джина терпела мои приступы мрачности. Она считала, что мне надо чем-то занять ум, и говорила, что писательство — хорошая терапия. И вот однажды купила мне альбом для вырезок, и предложила наклеивать в него разное. «У меня сохранились кое-какие сказки, которые ты для меня сочиняла. Я их вклеила. И сразу стали вспоминаться другие, те, которые я для тебя сочиняла, и те, которые твоей маме рассказывала, и которые она со мной сочиняла. Я их записала. Конечно, не в точности, а то, что удавалось вспомнить». Джина хорошо рисует, хотя сама этого не признаёт. Однажды, когда у меня было плохое настроение, она села рядом и нарисовала черного дрозда. И приклеила рядом с одной твоей сказкой «Девочка-птица». После этого неделями и месяцами она рисовала все новые картинки. Русалку, кукол, соловья. Мы с ней заполнили весь альбом. Зельда умолкла и подтянула одеяло на коленях. Затем продолжила. Джина знала местного печатника, и когда альбом мы заполнили, попросила воспроизвести в виде книги. Она заказала 50 экземпляров на мой день рождения. Это был изумительный сюрприз. Прошлое она превратила для меня во что-то прекрасное. Чтобы я могла без страха смотреть в будущее. «Она изумительная женщина. Перед тем, как уехать в Америку, мы раздали экземпляры нашим друзьям и родным Джины. А чтобы тебе дать книгу, по дороге завернула домой». «Домой?» — удивилась Марта. «Ты вернулась в Сеншифт? Зельда глубоко вздохнула и задержала воздух. Губы её шевелились, словно она просеивала то, что надо сказать и чего нельзя». Это было в июне 1985 -го. Я пришла к дому днем, Оказалась большая ошибка. Бетти была дома, но был и Томас. Марта прищурилась от солнца, внутри у нее что-то сжалось. Это было после того, как родители сказали мне, что ты умерла. Да, через три года. Я сделала в книге надпись для тебя. И хотела отдать. Постучала в дверь, мечтая увидеть Бетти, тебя и Лилиан, но открыл Томас. Зельда опустила глаза и покачала головой. Я пыталась перед ним извиниться. С какой стати? Ты в чем-то была виновата? Из-за этого уехала? Зельда поднесла ладонь ко рту. Плечи у нее задрожали. Я умоляла разрешить мне повидаться с тобой и с Лилиан. Я сказала «прости». Думала, что Томас это хочет услышать. Марта погладила ее по спине. «Что случилось с книжкой, которую ты мне принесла? Почему она без обложки?» «Твой отец оторвал ее и швырнул мне книгу. Она ударила меня в грудь и упала на пол». Я подобрала ее и хотела опять протянуть. Но Бетти, моя родная дочь, велела мне уйти. Зельда заморгала, пытаясь удержаться от слез, но они потекли по щекам. Она сказала, что без меня в семье все наладилось. Моё появление снова все испортит. Все думают, что я умерла, и пусть продолжают так думать. мне пришлось уйти Но почему ты в первый раз ушла Зельда медленно покачала головой ее пальцы мяли плед Что там было скажи мне тихо попросила марта Зельда со слабой улыбкой взяла марту за руку Это был званый ужин годовщина женитьбы твоих родителей «Я была приглашена, и я...» Послышали шаги по песку, и Зельда сразу замолчала. С криком, подняв руки, бежали Уилл и Роуз. Марта оторвала взгляд от бабушки. В воздухе мотался раскрашенный змей. Когда дети подбежали поближе, Марта разглядела, что он сделан в виде попугая из красного зеленого, желтого полиэтилена, яркий на фоне молочного неба. Смотрите, что мы нашли на берегу! пропыхтела Роуз, остановившись перед ними. Уил все еще смотрел вверх. Нитка есть у него, а ручки не было. Зельда вытерла щеки пальцами. Можно мне подержать? Уил улыбнулся ей. Может, попозже? Тетя Марта, можно сбегаем к маяку? Марта посмотрела на крутые скалы. За ними стоял человек лицом к морю. Только недолго. Я проголодалась. Она проводила их взглядом и повернулась к Зельде. «Можешь вспомнить, когда ты могла так возбудиться из-за куска цветного полиэтилена?» «Вспомнить? Я и сейчас могу». «Тебя пригласили на ужин?» Марта вернулась к прерванному разговору. «И что было?» Зельда подтянула одеяло повыше. «Знаешь что? Я тоже проголодалась. Не пойти ли нам в кафе? Сто лет не была в прибрежном». «Я задала тебе вопрос», — настаивала Марта. «Помню». «Ну?» Зельда взялась за колеса кресла. «Поехали. Плохо соображаю на пустой желудок».